Наталья Павловна Павлищева, Арийская гиперборея, колыбель русского мира. Читает Александр Иваницкий. Вступление. Камни с неба падать не могут, потому что в небе камней нет. Краткое и емкое постановление Французской академии наук на сообщение о падении метеорита в 1768 году. И правда, может ли быть то, чего быть не может? Оговорка не по Фрейду. В тексте вы встретите слово «русские». Это не обозначение национальности. Я попытаюсь доказать, что мы с вами все ханты и камчадалы, поморы и якуты, башкиры и чукчи, татары и чеченцы, донские казаки и карелы, в том числе киргизы и белорусы, и, конечно сами русские, потомки и наследники Великой Гипербореи. Чтобы не писать через строчку «потомки гиперборейцев», я и буду обозначать русские. Это не квосной патриотизм, поскольку потомками гиперборейцев являются не одни россияне, но и все индоарии, и не только они. В нашей гиперборейской кампании, между прочим, сам бог Аполлон и Геракл. И Персей голову Гаргоне-Медузе отрубил именно там. И Пифагор был гиперборейским. И еще много-много кто. Вы не против такой кампании? Лично я — ничуть. Но сначала надо найти саму гиперборею.